Глава 23 Кровь и не вода. Радбоун. Когда по просьбе Джазетты я вышел из замка теней за поленьями для камина в общей гостиной, меньше всего я ожидал увидеть его на пороге. «Что ты тут делаешь?» — спросил я в лоб. Мать моргнула пару раз от неожиданности. Если она снова пришла докучать идеями захвата власти или уговаривать меня бросить мору, я не сдержусь, и нагрублю ей. После нашего последнего разговора я не торопился прогонять ее, но для начала стоило узнать, зачем она прибыла в Дом Теней в такое время. Я пришла с посланием. Сегодня вечером прибудет улирик со своей свитой. Он считает себя самым могущественным магом в Доме Крови, поэтому проведет ритуал с вами. «Они согласились?» удивился я. «Да, но...» Они заставят вас умолять и согласиться на их сделку. Просто так они помогать не станут. Я надеюсь, твоя ведьмочка знает, что делает. Я кивнула Для создания всплеска энергии верховенством требовался могущественный гемансер. Других идей по устранению бреши между мирами у верховенств не нашлось, поэтому все согласились на авантюру мамы и прабабушки Моры. Стоило признать, звучало и в самом деле убедительно. Совет верховенств не тронет мору, если она будет связывать целые миры. Но насколько безопасно пропускать через себя души и как долго она сможет это делать? Тревоги мучили меня ночью, пока она спала. Перед рассветом я поднялся, чтобы выпить воды и отогнать тошноту, и заметил, что ее рука покоилась поверх одеяла с кольцом моих предков на пальце. Черный бриллиант ярко выделялся на ее бледной коже. И я выпрямился, ощущая себя сильнее и выше. Она носила мое кольцо. «Понял, если это все, то мне нужно идти за дровами», сказал я и обошел мать, по-прежнему стоявшую на крыльце. Джазетта решила, что горящий камин поможет собравшимся в зале некромансерам почувствовать себя уютнее и спокойнее, и заодно даст мне повод прогуляться. Но теперь я начинал подозревать, что ведьма знала о визите Евы и специально подтолкнула меня к встрече с ней наедине. «Радбоун!» — я всерьез говорила тогда по телефону. улирик прислушался ко мне в этот раз — И, может быть, он когда-нибудь меня отпустит. Может, мы снова сумеем стать семьей. Ее голос надорвался на последнем слове. Меня точно под дых ударили. А когда мы были семьей? Когда мина избивал меня под предлогом обучения, а ты пряталась в своем подвале? Когда я умер, ты вообще знала, что он убил меня? Устроила ли мне похороны? Я проснулся посреди леса, «Значит, никто даже не отнес мое тело на кладбище Дома Крови!» «Что произошло, а?» Ева виновато склонила голову. «Он не позволил мне даже проститься, не позволил даже снять цепь!» Тихо сказала она. «Я не просила похорон, потому что знала, как он отреагирует. В день твоей смерти он приказал выбросить тебя в лес на съедение волкам», как подобает обходиться с предателями. Но я рассчитывала, что Минос умерит свой гнев и заберет тело позже. Я фыркнул. Мне повезло, что он не передумал. Иначе неизвестно, достали бы некромансеры мое тело или нет. «И что же Ульрик прислал тебя в качестве посыльного?» — перевел тему я. «Они даже не ответили на наше сообщение». «Нет, я сама ушла, он не знает. Но я очень хотела предупредить вас, пока они не нагрянули с неожиданным визитом. Ты же знаешь, как Ульрик любит устраивать спектакли». «Не знаю, я едва встречался с ним. Киаре он лучше знаком. К слову о твоей сестре. Как она? Как ее мать? Я слышала, она живет здесь. И что же, некромансеры до сих пор ее не выселили?» Голос Евы стал более ядовитым. Мать родилась среди трансмансеров, но окружение Миноса все равно умудрилось привить ей ненависть к верховенствам. Либо она настолько привыкла к равнодушию и жестокости дома крови, что действительно не может поверить, что некромансеры любезны по отношению к искалеченной бывшей женщине Миноса. «Да, в отличие от змейного логова, в котором живешь ты», «Здесь люди обладают добрым сердцем и не стесняются этого», — рявкнул я. Мать вздрогнула и выглядела так жалко, что я поклялась о себе разговаривать с ней мягче. Она привыкла к такому обращению от моего отца, но я должен быть другим. Я ни за что не стану таким, как он. «А если я к нему не вернусь? Ты простишь меня? Я могу остаться здесь». Помогу, чем смогу, чтобы одолеть Аймана, и продолжу помогать потом. Вам ведь нужны будут кристаллы с трансмансией, верно?» Я всмотрелся в ее лицо в поисках обмана, но нашла лишь тоску и надежду, сверкающую в зрачках. Если она настолько хорошая актриса, стоило отдать ей должное. Но если она настолько отчаянная, чтобы просить помощи некромансеров... Я тебя прощаю за то, какой пассивной матерью ты была. Правда. Теперь я понимаю, какому насилию со стороны Миноса подвергались не только мы с Киарой, но и ты. Это не означает, что я готов сблизиться с тобой, но я не ненавижу тебя, мама. Этому слову было неуютно у меня на языке. И я не принимаю здесь решений, поэтому, если ты хочешь просить убежище «Обратись к совету теней». Ева шмыгнула носом и, понимающе кивнула. На ее губах застыла робкая улыбка. «Пойдешь в дом?» — пригласил ее я. Я спрошу некромансеров, готовы ли они тебя видеть. «А как же дрова?» Мать подошла и отметил, что ее макушка едва достигала моего плеча. «Если скоро прибудут гемансеры, то что-то мне подсказывает, они больше не требуются». Легонько подтолкнул я ее ко входу под поясницу. «Киара поймала меня в коридоре. Нам нужно поговорить». Прошептала она и карикатурно осмотрелась по сторонам, как вор в мультфильме. Сестра привела меня в свободную гостевую спальню на первом этаже и плотно закрыла дверь. «Мне нужна клятва» что ты не расскажешь об этом никому. Даже ведьмочке пока не говори». Таинственно произнесла она и пошевелила бровями. «Это с ней никак не связано, поверь. И прежде чем ты спросишь, нет, ее жизни ничего не угрожает. По крайней мере, ничего такого мне не известно». «Она думает, я не смогу сохранить секрет. Это меня слегка задело». «Не расскажу никому, конечно». «Клянусь, за кого ты меня принимаешь?» «Нет, мне нужна клятва на крови. У вас с Морой ментальная связь. Откуда мне знать, что она у себя там в голове выведает?» Возразила Киара. «Она не может читать мысли. Все равно, на всякий случай, я хотела бы, чтобы это осталось только между нами». Я шумно выдохнул и протянул сестре руку. Она достала из кармана складной нож, и влажные салфетки. Протерев лезвие, она сделала небольшой надрез на моей и своей ладони. «Я клянусь сохранить твою тайну, пока ты не разрешишь мне делиться ею с другими», — сказал я. Мы скрепили обещание рукопожатием. Киара вытерла со алба пот и довольно кивнула. Я коснулся ее щеки. Она даже футболку задом наперед надела, Ярлык выглядывал из-под воротника. Погладить ее она тоже забыла. «Да что тебя так завело? Ты вся горишь. Я хочу захватить власть дома крови!» — выпалила она. Я ошарашенно распахнул рот и плюхнулся на пуф рядом с креслом. «Но зачем тебе это?» «Ты не видел, как правит Ульрик. Он хуже отца!» — поморщилась она. Я не могу больше оставаться изгоем, не принадлежащим ни к одному дому. Моя мама через такое прошла, и это сломало ее. У тебя есть ведьмочка, а у меня — никого. Моррисон — гвардеец, и лоялен не ко мне, а к действующему королю. Купаясь в счастье от близости с Морой, я оставил сестру совсем одну. Я прикрыл глаза, прижал ладони к животу, И откинулся, но когда спина провалилась в пропасть, Вспомнил, что сидел на пуфе, а не на кресле. «Ты поддержишь меня? Ты ведь сам не претендуешь на трон, да?» С надеждой в голосе спросила она. Честно говоря, я почувствовал облегчение от того, Что сестра решила взять на себя эту ношу вместо меня. Мне плевать на дом крови и на происходящее в нем, нокиаре нет». Конечно, я поддержу тебя. Ева активно толкает меня к трону, но одна только мысль о возвращении туда вызывает у меня тошноту. Как ты вообще собираешься это провернуть? Я брошу вызов Ульрику. Ты с ума сошла? В доме крови существовала древняя традиция. Любой маг крови мог бросить вызов действующему королю или королеве, если считал, что его магия сильнее. Репутация нашей линии позволяла сохранять власть в одной семье очень долго. Большинство королей в самом деле были чрезвычайно могущественны и хитры, поэтому мало кто решался посоревноваться с ними. Потому что в исходе состязания один из участников должен обязательно умереть. Киара всерьез решила в это ввязаться? Ты знаешь, что моя магия сильна. Если бы отец не был чертовым ненавистником и позволил мне открыто развивать свои способности, я уже сидела бы на троне. Если бы я родилась с другими гениталиями, никто не сомневался бы во мне. Положение Улерика неустойчиво, потому что он не связан с нами кровью. И часть элиты начинает жалеть о своем выборе правителя из-за показушных убийств, который этот сукин сын проводит. Раскол в его окружении может обеспечить мне частичную поддержку, а когда я нагну его в магическом соревновании, им только и останется, что преклониться мне. «И ты готова рискнуть жизнью, чтобы избавиться от Ульрика?» Киара отвела взгляд. «Это еще не все». Как ты знаешь, моя мать уже очень давно больна из-за сильного заклятия крови. Улирик проболтался, что они вырастили какое-то волшебное растение с помощью одного из магов земли, который уже десять лет сидит у них в темнице. Мне кажется, я смогу ее вылечить или хотя бы попытаться. Мне нужно это растение. К тому же я действительно не могу позволить этому ублюдку разрушит дом крови изнутри. А он обязательно это сделает. Тогда я тебе помогу. Как только мы расправимся с Саймоном, то перевернем это змейное логово вверх дном. Ради сестры я изобразил уверенность в себе и выпятил грудь, но на самом деле мне было ужасно страшно за неё. Осознавала ли она в полной мере, что означает каждый день опасаться удара в спину? Хотя что-то мне подсказывало, Она знала это, как никто другой. Я крутил в мыслях слова Киары, ощущая, как на горле стремительно затягивается воображаемая верёвка. Сумеет ли сестра противостоять Ульрику? Она и в самом деле демонстрировала недюжинные таланты с закрытыми дверями, когда мы были младше. Но с тех пор я ни разу не видел, чтобы Киара выполняла ритуалы сложнее базовых. Сестра даже не особенно жаловалась на ограничивающий наручник на запястье. Как умело она скрывала свои истинные желания и способности под маской. Что еще она прятала? Всем нутром я чувствовал, что ей можно верить. Но доверять. Она действительно считала, что у нее все получится. А что, если она не так сильна, как думает? Я не могу потерять сестру. Единственного близкого члена семьи. Я поклялся себе, что с помощью новоиспеченного синего пламени защищу их с морой обеих, а затем выглянул в окно. Ритуал нужно провести на кладбище, и дождевые облака стали бы лишними. Уже наступали сумерки, а ранняя луна вышла, словно ей не терпелось на нас всех посмотреть. Сегодня обещали полное затмение — кровавую луну. Я попросила небо засунуть это неблагое знамение себе куда-нибудь поглубже.